В этот момент ветер, ласкающий во щёки, изменился. Осознав это, Рейзус, с не несоответствующей своему возрасту, встал на одном дыхании отскочил назад. Благодаря помещенному в обувь артефакту он мог двигаться, будто его тело лёгкое, как пёрышко. Отпрыгнув и приземлившись в 7-8 метрах позади, он поднял взгляд. В проями полуразрушенных врат находилась тень, которой ещё мгновение назад там не было. Четыре лапы, опирающиеся на неустойчивую поверхность, зверь с золотым мехом. Даже со всей мудростью бывшего члена Бюро Магии НД он не имел ни малейшего представления, что это за зверь. Горево вокруг шеи напоминала львиную, но тускло-красный блеск его глаз и плотно сидящие голубовато-зелёные чешуйки, покрывавшие лицо, заставляли задуматься, не неведомо ли это дракон. Но в любом случае... Рейзус вытащил кинжал из-за пазухи. Не так уж важно, откуда появилась эта тварь, ведь его цель была ясна. Голова зверя была опущена, а в паре глядящих на человека красных глаз не было ни капли разума или милосердия. Из его рта выглядывали огромные клыки, не уступающие в остроте лезвию Рейзуса. Они чётко демонстрировали его инстинктивное желание. «Я, конечно, чувствую безнадёгу, вспоминая свою жизнь». Ухмыльнулся одной половины рта Рейзус. «Но даже так кончать жизнь в твоём проклятом желудке я совсем не намерен». Наполненный песком ветер всё ещё дул, он даже будто чуть усилился. Зверь двинулся, он бесшумно выскочил из-за Рейзус слегка повернулся и взмахнул кинжалом, пытаясь перерезать зверю ноги. Но тот оказался быстрее, чем ожидалось. Кинжал вовсе не пролетел мимо цели, но коготь разогнавшегося зверя врезался Рейзусу в грудь. Ошеломлённый произошедшим Рейзус спешно оглянулся, зверь приземлился прямо у основания лестницы и начал поворачивать голову в сторону человека. Да, он потерял отрезанную кинжалом Рейзуса лапу, но не пролилось и капли крови, и, похоже, боли тоже не было. Кроме того, зверь словно этого не заметил. Казалось, что его правая лапа была даже не отрезана, а просто исчезла. Рейзус опустил взгляд вниз, на его груди сиели три разреза, из его груди вылилось много крови, но внимание Рейзуса приковало сейчас не это, а кончик кинжала в правой руке. На нём не было ни капли крови. Кончики губ потянулись вверх. Несмотря на то, что полученная рана заставила бы любого другого побледнеть, он улыбнулся. С громким клацаньем кинжал упал на лестницу, на которую когда-то прежде взошло неисчислимое количество верующих. Отбросив своё единственное оружие, Резус протянул к зверю левую руку, на запястье которой он носил инкрустированный драгоценными камнями браслет. Правую же он поместил под камнями. Зверь согнулся вновь и оттолкнулся тремя лапами от каменного пола. Одним прыжком он преодолел разделявшие их расстояние, нацелившись противнику в горло. Правая рука Рейзуса проделала сложный пас над камнями, он словно рисовал невидимый узор, И в тот самый момент, когда клыки зверя уже почти дотянулись до горла жертвы, а когти до груди, его левый рукав внезапно выпучился. Рейзус резко выкрикнул, и со стороны его рукава вылетел вихрь и ветер. Ветер, что не слабее естественного. Даже не так. Ветер намного более мощный, чем вылетевший вихрь Рейзуса. Когда ветер поглотил морду зверя, тот внезапно пал. Когти и клыки, что ещё недавно собирались отобрать жизнь Рейзуса, свирепое лицо и золотое тело, всё это висело в воздухе, пока зверь рассыпался. В мгновение ока он распался на мелкие частицы, словно змейка, унесённые ветром в небо. Зверь не принадлежал этому миру. Это было всего лишь скопление песка. Великолепно! Рейзус понял, что рядом были человеческие фигуры. Его окружили пятеро. У каждого из пятёрки на голову были накинуты капюшоны и робо со сложной вышивкой. Лицо Рейзуса, будто бы он предчувствовал подобное, не выражало никакого удивления. «Это ведь ваших рук дело! Вы магией призвали эту тварь!» Спросил Рейзус. Рука, которую он провёл по груди, не почувствовала никаких ран. Когда он осознал, что так отчаянно боролся просто с иллюзорным несуществующим зверем, рана на груди просто исчезла. Естественно, если бы он не понял, что оказался пронзён призраком, то просто бы умер. Сильное самовнушение представляет опасность для жизни. Поскольку он и сам специализировался на искусстве иллюзий, то хорошо знал о его эффективности, а также рисках. «Вы хранители могил Зер илиаса? В таком случае у вас нет причин беспокоиться обо мне. Я не собираюсь осквернять останки гарды. Я сейчас же уйду». «Уйдёшь?» «Так зачем тогда ты пришёл сюда?» Заговорил один из числа тех, кого он посчитал магами. Должно быть, он был ровесником Рейзуса. Рейзус на мгновение запнулся. Именно этот вопрос он совсем недавно задавал сам себе. «Это было просто... Тебя призвали?» Заявил маг, останавливая Рейзуса от слов об обычной прихоти. «Призвали? Верно. Начиная с кивнувшего...» Все по очереди совершили неожиданное действие по отношению к Рейзусу. Внезапный порыв ветра устремился к нему, и речь не об этом. Все пятеро неожиданно преклонили перед ним колено. «Мы ждали!» Они склонили головы. Это тоже ошеломило Рейзуса. «Ждали? Хотите сказать, что призвали меня изанда Сюда!» Раздался женский голос. Поскольку она носила капюшон, то лица было не разглядеть, но её манера, когда она взяла Рейзуса за руку, позволило тому даже под такой мешковатой робой представить её гибкое тело. В этом мгновение его сознание на мгновение погасло. Когда он пришёл в себя, то вокруг была лишь тьма. Постоянный песчаный ветер прекратился. Моргнув от изумления, Рейзус понял, что неведомым образом очутился внутри каменной комнаты. Пред ним простирался узкий проход и вёл в другое помещение, в котором угадывалось что-то похожее на алтарь. Маги окружили этот алтарь, все они держали в руках чашу, в которой мерцало пламя, подняв её вверх. «Сюда!» — поманил Рейзуса старый маг. Рейзус от начала и до конца ничего не понимал, но почему-то, чувствуя, что он не может противиться им, сделал шаг вперёд. В нём не было страха. Сильные удары в груди были порождены надеждой в его столь неопределённое будущее. «Меня призвали!» Слова мужчины эхом отзывались в его голове. Скорее всего, сейчас они были в районах священного храма, и вместо беспокойства о том, что с ним может произойти, сейчас его больше захватило любопытство исследователя. Поднявшись по коротенькой лестнице к алтарю, он увидел старый каменный гроб. Теперь сердце в его груди билось так сильно, что казалось, вырвется наружу. Два мага в капюшонах опустились на колени по обе стороны от гроба и подняли крышку. Хоть и не было похоже, что они приложили хоть какие-то усилия, но между крышкой и гробом показался зазор, позволивший Рейзосу заглянуть внутрь. Аа! — вырвался из его уст невольный стон. Пламя от магов осветило растянувшуюся в гробу фигуру человека, только вот его плоть иссохла, фигура была похожа на деревянную куклу. Это была Мира. Её внешность соответствовала той, что была при жизни, а руки, лёжа на поясе, удерживали маленькую коробочку. Утопленные глазницы больше не могли выражать эмоции, как при жизни, но её рот всё ещё был открыт, словно она кричала прямо перед кончиной. Или же словно проклинала осквернившего её могилу Рейзуса. В этот момент кровь Рейзуса впервые застыла от страха. «А, всё как и должно быть! Вы действительно получили символ одобрения!» Пока мужчина бормотал, Рейзус почувствовал, словно его душа ушла в пятки. Руки Миры пошевелились. Он подумал, не трюк ли это магов, но будто очарованной девушкой так и не смог пошевелиться. Её тонкие руки поднялись в воздух, пока он наблюдал за всем этим, руки девушки, ещё мгновение назад сжимавшей коробочку у пояса, Оказались прямо перед ним. Это... Когда крышка коробочки поднялась сама по себе, тёмно-красный свет драгоценного камня обрушился на Рейзуса. Камень такого размера, что его нужно было держать двумя руками, внутри него плавало что-то похожее на пузырь, а внутри пузыря что-то напоминавшее осколки. Рейзус придвинул поближе лицо, чтобы лучше рассмотреть камень. В этот момент в драгоценном камне появилась трещина а затем ещё и ещё, после чего драгоценный камень сломался изнутри. И оттуда как змея двинулся какой-то белый осколок. Рейзус не успел издать ни звука. Как только он решил задать магам вопрос, осколок взлетел в воздух, и резкая боль пронзила лап Рейзуса. Это была немыслимо сильная боль, такая, что ему хотелось пасть на пол, но тело совершенно его не слушалось. Он чётко понимал, что белый осколок разъедает его лоб и, сопровождаемый сильным жаром, ползёт ему в голову. Рейзус хотел кричать. Крочась в агонии, он хотел встряхнуть осколок рукой. Но тело не повиновалось ему. Он даже не мог заплакать. Только терпеть то, как его медленно пожирают. По другую сторону его едва прикрытых века образовалась тьма. Вверху на небе бесчисленные звёзды. А перед его взором виднелись многочисленные теснившиеся люди. Все они были одеты в чёрные одежды, и при взгляде на них казалось, что земля и небо окрашены в один и тот же цвет. Такой сцены не было в жизни Рейзуса, и всё же видение было столь ярким и реалистичным, что он вздрогнул. «Услышьте меня!» — свысока закричал Рейзус, или кто-то, схожий с ним, толпившимся под ним словно чёрное море последователям «Все боги однажды умрут, как и драконы, которые когда-то давно контролировали землю и небо. Только драконы не канули в лету. Пусть смерть прибрала их тела, но их души все еще в этом мире. И они прошептали мне. Они приказали мне. Они заставили меня приготовиться к своему второму пришествию в этот мир. Пока боги не вымрут, а человечество не встретит свой конец, посвятите все, что у вас есть мне». «Богатые торговцы золота, сильные войны мощь, а мудрецы свою мудрость. Те же, у кого ничего нет, свои жизни!» Как только Рейзус поднял руки, небо вздрогнуло. После чего одна из звёзд упала с неба, перечёркивая небосвод. А за ней другая, третья. Звёзды падали, образуя бесчисленные лучи света. Свет сформировался в единый комок, и рассеял всё, на что смотрел Рейзус. Людей, небо, тьму. Это сияние, казалось, пронзило его тело, а затем взорвалось. Подстёгиваемый им Рейзус открыл глаза. Всё было как и прежде. Узкая, тускло-освещенная каменная комната и пять магов. Ничего иного не было, а изменения были. В самом Рейзусе. Боль, страх, любопытство... Всё то, что ещё недавно овладело им, исчезло. Вместо них мощная сила, какую он прежде никогда не ощущал, и ненависть. Ненависть, что сильнее всего на свете. «Прошу, произнесите его!» Спросила стоящая на коленях женщина. Её голос слегка дрожал. Нет, не только она. Плечи всей пятёрки магов дрожали, а голоса выкрикивали. «Прошу, произнесите его!» «Ваше славное имя! Моё имя! Моё имя! Имя!» Рейзус попытался ответить. С самого рождения он всегда называл себя этим именем. Тем не менее, слова никак не хотели покидать его род. Его лицо выражало замешательство, но вскоре он словно что-то осознал. В его взгляде разгоралось пламя. «Да, я...»